Помимо уз крови и страсти есть еще одни не менее важные, но встречающиеся в наши дни куда реже. Речь, конечно, об узах дружбы. В детстве друзья составляют неотъемлемую часть нашей жизни. Порой мы даже забываем ради них о любви и семье, об учебе, работе, делах. Ставим все на кон и твердо знаем, так будет всегда. Увы. Чаще всего мы ошибаемся. С годами друзей становится все меньше. Кто смог сохранить их, сберечь и тем более приумножить, по-настоящему удачливый и счастливый человек. Большинству повезло меньше. С кем-то обрывается связь, кто-то уезжает далеко, и возможность поддерживать дружбу теряется. Бывает, жестокая ссора делает невозможным любое продолжение. Случаются и предательства, и просто потеря общих тем для разговоров. Мы меняемся, и далеко не всегда изменения в друзьях совпадают. Чем более непохожими на себя прежних мы становимся, тем выше шанс, что за нами никто не последует. Даже ради самых искренних дружеских чувств. А с годами находить новых друзей становится сложнее. Разум и душа устают. Время же оказывается разделено между личными увлечениями, работой и семьей. Настоящая дружба прорастает корнями столь же глубоко, как и любовь. В каком-то смысле она сама является формой любви. Без тени романтических чувств, но ничуть не менее основательной и прочной. Корни в душе питают отношения. Душа — питается через те же корни и противится попыткам выкорчевать их или пересадить. Будем надеяться, что сколько бы вам ни было лет, вопреки всем потерям и бедам, вы все же сумели сохранить хотя бы нескольких друзей. Это великая ценность. Для такого случая есть особый ритуал. Не применяйте его без уверенности в своих действиях. Отнеситесь к нему так же, как к ритуалу инициации, как к практике особого уровня, требующей многолетней проверки. Узы дружбы могут быть усилены и укреплены ритуалом побратимства. По всему миру можно встретить подобные обряды. Двое или трое соединяют руки и души, становясь на мгновение едиными и на всю дальнейшую жизнь связанными. Если однажды ваши пути разойдутся, разорвать связь может оказаться крайне тяжело. Последствия ритуала будут сказываться на вас даже тогда, когда вы давно перестанете видеть и слышать друг друга. Но с другой стороны, даже на расстоянии вы сможете помочь друг другу собственной силой. Для тех, кто готов рискнуть, мы предлагаем как можно более простую и легкую форму. Во многих обрядах используется кровь. Откажитесь от этой идеи. Оставьте для себя возможность при необходимости разрушить узы. Жизнь длинная. Все может случиться, что бы вы сейчас об этом не думали. Вика благоволит гибкости и всегда допускает возможность обновления и выбора нового пути. Вам потребуется заранее подготовить масло для благословения – Лучше всего подойдет смесь оливкового масла и эфиров камфоры, кедра и апельсина. Также подготовьте напиток для чаши. Хорошо подойдут вино или качественное пиво, сбитень, настой зверобоя. Первое. Откройте круг привычным вам образом. Призовите стихии и богов. Тщательно очистите круг себя и друга. Лучше всего использовать полынь. После этого благословите пространство. Второе. Круг формируется прямо вокруг вас. Друга не нужно впускать в него отдельно. Этим вы подтверждаете особую связь, уже существующую в вас. Попросите богов благословить вашу дружбу. Третье. Ритуальным маслом смажьте руки. Нанесите немного на лоб. Каждый наносит масло сам на себя. Четвёртое. Каждый по очереди сплевывает на землю в одно и то же место, либо в отдельную чашку, чтобы слюна перемешалась. Перед тем, как сплюнуть, каждый произносит «В моих словах нет яда, мой язык не говорит лжи, мои намерения чисты, да будет так». Пятое. Крепко возьмитесь за руки, Масло будет немного скользить. Сожмите руки как можно сильнее, буквально до боли, чтобы масло не могло разъединить их. Произнесите ритуальные слова, и пусть друг повторяет за вами каждую строку. Перед лицом отца и матери слово мое твердо, и нет у меня другого слова. Сердце с сердцем согласны. От сердца, от души и от воли говорю едино. Где были узы дружбы, да будут узы братства. Душа с душой созвучны. От сердца, от души и от воли, говорю, едино. Где были узы дружбы, да будут узы братства. Рука в руке, руку удержит. От сердца, от души и от воли, говорю, едино. Где были узы дружбы, да будут узы братства. Да будет Шестое Возьмите вместе в руки чашу. Выплесните из нее часть напитка. Скажите, что отдаете его в дар как зарок вашей клятвы. После этого каждый отпивает половину оставшегося, чтобы в конце чаша была пуста. Отпив свою половину, произносит все клятвы или просто слова, которые есть на уме, чтобы искренне высказать свое отношение к другу. Седьмое. Крепко обнимитесь и скажите «Где были узы дружбы, там стали узы братства. Да будет так». Восьмое. Поблагодарите богов и закройте круг привычным вам образом. Виккане гораздо чаще обсуждают солнечные и лунные праздники или колдовство, чем отношения. Предполагается, что в любви и дружбе мы максимально свободны. Лишь этическая максима «не вреди» влияет на нас и регулирует общение с другими людьми. Отчасти это правда, но, как вы могли увидеть, только отчасти. Ни одна религия не свободна от вопросов духовного роста и развития. Но чтобы расти, нужно сначала понять, кто мы, для чего мы. В конце концов, куда мы можем расти? Где наша земля и где небо? Каким будет следующий шаг на пути мудрых? Значит, векани, так же, как и все остальные, нуждаются в правильном позиционировании себя в мире. Найти свое место означает ровным счетом то же, что и крепко встать на ноги. Мы живем не в вакууме. Пространство вокруг заполнено отнюдь не только духами и божественными откровениями. Львиную его долю занимают самые будничные вещи. Нагретый солнцем асфальт, дома и деревья, магазины и машины. Самое главное — пространство заполнено людьми. Мы были бы рады прожить без некоторых из них и совсем не хотим жить без других. Кто, как и почему имеет для нас значение во многом определяет наше внутреннее «я». Научитесь разбираться в отношениях и в вашей в них роли, и вы научитесь разбираться в самих себе. Род определяет немалую часть склонностей и особенностей смертной части нашей души. Сексуальные отношения могут накапливать или растрачивать внутреннюю силу. Они же способны буквально разорвать границу между мирами, одарить откровениями или новым восприятием. Любовь и дружба гранят личностную часть души, постепенно образуя ее в уникальный драгоценный самоцвет, который мы однажды унесем с собой в могилу. И все люди вокруг нас, от самых незначительных до жизненно необходимых, помогают нам воплотить идеи бессмертной части души. За редким исключением задачи и цели, которые ставят перед собой божественная искра после рождения, Нуждаются не в отречении и одиночестве на вершине горы, но в активной и деятельной позиции, в ошибках и успехах, в будничной работе и близких нам людях. Путь мудрых пролегает по землям, населенным друзьями, возлюбленными, родственниками. Благословен тот, кто сможет не превратить их всех во врагов и соперников сохранить отношения, а вместе с ними собственную силу и собственное будущее. Пусть советы и практики, представленные в главе, помогут вам пройти этот путь.